Вода в изобилии лежит прямо под ногами, пусть и затвердевшая. Знаменосец прямо сейчас грызет пледышку другой рукой, продолжая удерживать стандарт. Центурион старался не замечать, что ноша его людей постоянно легчает. Каждый легионер несет на левом плече шест с поклажей, но эта поклажа медленно, но верно переправляется в сугробы. Пилы, корзины, киркама, тяги, сопёрные лопаты, ремни и цепи. Весь инвентарь безжалостно выкидывается прочь. Буквально только что Валерьян, замыкающий цепь, увидел рядом с дорогой чей-то панцирь, и у него не хватило духу выяснять, кто его бросил. Он и сам с трудом удерживается, чтобы не скинуть остывшие доспехи. Ничуть не греют, скорее уж наоборот. Холодная бронза только понапрасну студит тело.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 Может быть, подожжём наши мечи, единственное здесь, что может гореть это мы сами. Мы наша одежда, да еще штандарт, и то только древко. Тогда повернем назад, истуллённо выкрикнул Селин. Куда мы идем? Мы дошли до конца мира, дальше нет ничего, кроме снега и льда. Или ты в самом деле веришь, что за следующим холмом откроется благословенная Гиперборея? У нас есть приказ, помощник, повысил голос центурион.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 прекратить, прогремел центурион, нанося удары куда попало, оставить пленного. Ругаясь и бросая на Валериана бешеные взгляды, легионеры неохотно отпустили чужака. Тот кое-как утер с лица кровь, невозмутимо выплюнул в ладонь осколки зубов и встал во весь рост, глядя прямо в глаза центуриону. Как твое имя?, холодно спросил Валериан.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 "Так да отвести ты нас туда, непререкаемым тоном, приказал Валериан. Снори задумчиво почесал переносицу, не делая даже шага. "Чего ждать ты?" нахмурил брови центурион. "Вы люди с оружием", констатировал очевидную вещь Снори. "Вас больше, чем пальцев на руках и ногах. Моя деревня совсем маленькая, там не хватит еды и жилья для вас всех. Я отдать приказ, ты, варвар."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 А впереди по-прежнему нет ничего, кроме сплошной белой стены. Шагать становится все труднее, лица лицо заиндевело, конечности не слушаются, а глубоко внутри зудит одно единственное желание лечь на снег и остаться лежать. Молодучничит центурии не дает только суровый центурион, сделанный, кажется, из того же материала, что и его панцирь.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 Уже совсем скоро, равнодушно ответил Снори. Если бы сейчас был день, мы бы ее уже видели. Я не верю ему, Люций, крикнул Селин. Он лжет нам. Давай разобьем лагерь здесь, передохнем до утра. Центурион с сомнением посмотрел на строй уставлых легионеров. Несчастные едва держатся на ногах, измученные промерзшие до костей, они нисколько не походят на солдат великого Рима, скорее на кучку бродяг, закутавшихся в тряпье.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 «Еще одно усилие, последнее, выкрикнул центурион уже на латыни. За мной войной троянам и выжили в песках Ливии, выживем и здесь. Он выхватил у знаменоносца стандарт и понес его сам, собрав те немногие силы, что еще остались. Солдаты, робща и стеная, все же двинулись следом, и их надежды не были обмануты. Они не прошли и трёх стадий, как из снежной стены выступила другая стена, каменная, из глоток измученных легионеров вырвался такой счастливый рев, что вздрогнул даже невозмутимый Снорий. При одном взгляде на эту стену и громадные ворота Валериан невольно присвистнул. Он-то ожидал увидеть кучку варварских хижин, но задумываться некогда, его люди промёрзли до самых костей. Центурион отпихнул Снорий в сторону и силой застучал мечом в ворота, оглушительно крича на ломаном наречии местных хозяева.